Возвращение домой. 6 декабря 1941 года. Хила. Странно это было и удивительно, смотреть на Хила с воздуха. Под ними раскинулся большой залив в форме полумесяца с массивным волноломом, кокосовый остров и гавань с яркими сампанами и лодками, всех размеров и цветов. В глубине острова, насколько хватало глаз, тянулись плантации сахарного тростника и ряды двухэтажных домов. Дождь проливался на землю серой пеленой. Выйдя из самолета, она словно наткнулась на влажную стену. При такой высокой влажности кожа вечно лоснилась, а волосы кудрявились. На миг Лана задумалась — Не выполнить ли данное себе обещание и поцеловать землю, опустившись на колени, но решила подождать до более удобного случая, когда рядом никого не окажется. В нос ударил знакомый запах рыбы и горящего сахарного тростника. Она словно перенеслась в тот самый момент, когда покинула остров. Правда, тогда она не летела на самолете, а плыла на пароходе. И не в Гонолулу а через холодный тихий океан в чужую и чуждую ей землю под названием Калифорния. Она догадывалась, что эта поездка освежит в памяти забытые воспоминания, но оказалась совершенно не готова к лавине противоречивых эмоций, переполнявших ее сейчас. Перед глазами промелькнули воспоминания об отце. Вот он разрешает ей сунуть целый кулак в банку только что собранного меда. Дурашливо улыбается, выйдя из моря с лобстером в каждой руке, и принимается бегать за ней по пляжу, а она визжит от страха и восторга. Читает ей на ночь сиреневую книгу сказок и терпеливо отвечает на ее бесконечные вопросы, а потом она засыпает, убаюканная его голосом. Она вспомнила выражение его лица, когда сообщила ему новость. «Папа». «Мне надо тебе кое-что сказать». Они сидели на крыльце и слушали, как дождь барабанит по жестяной крыше, но всего за пять секунд уютный вечер превратился в катастрофу. Столько любви, приправленной горем, и один поворот не туда. Добрая душа барон нашел ей машину до мемориальной больницы Хила, и при расставании она дала ему большие чаевые. Берегите себя и будьте счастливы, сказала она. Когда он увидел, сколько она заплатила сверху, его глаза округлились. Если захотите лететь обратно, я обычно бываю здесь около полудня по понедельникам, средам и пятницам. Значит, буду искать вас на следующей неделе. Хила значительно уступал Ганалулу размерами но все же был вторым крупнейшим городом на архипелаге, и за время ее отсутствия сильно разросся. Автомобилей на дорогах стало больше, а лошадей намного меньше. Лужайки зеленели так ярко, что резало глаза. Из-за частых дождей природа вхило буйствовала. Больница располагалась в одноэтажном деревянном здании с элегантной белой лестницей и приветливым фасадом. И все же, приблизившись, Лана почувствовала, как сжалось ее сердце. По прошествии многих лет она впервые согласилась увидеться с отцом пять лет назад. Он тогда приехал в Гонолулу на инженерную конференцию и попросил ее с ним пообедать. Она неохотно приняла приглашение. Встреча прошла неловко, напряженно и болезненно а когда они расстались, она пообещала, что приедет его навестить. Однако впоследствии, когда он звонил, у нее, всегда находилось оправдание, порой реальное, порой фиктивное. Они по-прежнему встречались, когда он приезжал в Ганалулу, но эти свидания всегда были полны неловкости. «Избегание — самый легкий путь, Лана. Запомни!» — сказал он наконец — совсем отчаявшись. За годы эти слова отпечатались в ее сознании и не давали ей спать по ночам. Ведь в глубине души она понимала, он прав. За стойкой в больнице никого не было. «Тут есть кто-нибудь?» — крикнула Лана в коридор. Через несколько секунд из ближайшей палаты вышла медсестра. «Чем могу помочь?» Мой отец у вас, Джек Сполдинг. Женщина задержала взгляд на Лане и произнесла: Минуту. Позову доктора Вуддала. Лане стало страшно. Она села, потеребила волосы, заметила на ширме пятнистого геккона. Ты опоздала. Он умер. Прекрати. «Всё с ним будет в порядке». Тяжелые шаги возвестили о появлении доктора Вуддала, безупречно одетого лысого мужчины с такими большими усами, что в них вполне могла свить гнездо стайка птиц. Он сложил руки за спиной. Лицо его было непроницаемым. «Пойдёмте со мной, миссис...» «Хичкок, зовите меня Лана». Ответила она. Он отвел ее в маленький кабинет, на стенах которого висели дипломы в рамках, и тихо закрыл за ней дверь. С отцом все в порядке? Спросила она. Ей вдруг стало трудно дышать. Она засуетилась. Сядьте. Она снова села. Он расположился напротив и взял ее за руку. Ладони у него были теплые и влажные. А может, это ее ладони вспотели? Она прочла ответ на свой вопрос в его водянистых глазах. «Мне очень жаль, дорогая, но ваш отец не выкарабкался. Несколько часов назад Минингид взял свое. Разум отказывался воспринимать эти слова. Они так и повисли в воздухе между ней, и мистером Вудбеллом. Она не желала признавать правду. Живот скрутился в тугой узел. «Погодите, не может быть! Я только вчера с ним говорила», — возразила она. Ему уже несколько дней то лучше, то хуже. Слишком поздно он к нам поступил, вот в чем беда. Мы дали ему сыворотку, но отек уже распространился. Нет, соболезную. Как он провел свои последние минуты? Знал ли, что умирает? Как он умер? Утром он впал в кому. После этого счет пошел на часы. Ответил врач, сжав ее руку и накрыв ее своей второй ладонью. Случившееся казалось немыслимым. Ее отец был молод и здоров. Ему было всего 52 года. Она никогда не сомневалась, что он доживет до 80, и даже в этом возрасте будет полон сил, а может и до 100. В ней жило твердое убеждение, что он дождется момента, когда она будет готова к примирению. «Какой же я была эгоисткой! Какой наивной дурой!» Сдавленные рыдания просились наружу, но застряли в горле. Лана закрыла лицо руками. Этого не должно было случиться. Она приехала побыть с ним, но опоздала на целую жизнь. Слезы застроились по щекам. Наверняка это какая-то ошибка. «А вы уверены, что он умер? Что все еще не в коме?» Услышала она собственный голос. «Доктор Вудл, благослови Бог его доброе сердце», притянул ее к себе и обнял искренне, а не фальшиво, когда человек просто похлопывает плачущего по спине и бормочет «Ну, «Тихо, тихо!» Она опустила голову ему на плечо. От него пахло крахмалом и каким-то резким медицинским запахом. «Можете его увидеть, если это поможет», — сказал он. Она выпрямилась. «Он еще здесь?» «Внизу. Его готовят к отправке в морг. «В карточке написано, что вы его единственная родственница», — ответил он. «В Калифорнии у него есть сестра». «Но говорил он только о вас. Насколько я понял, вы очень талантливая художница. Учились лучше всех в классе и мечтали стать вулканологом», — сказал врач. Лана невольно рассмеялась. «Рисовать я действительно люблю». Но мечты о карьере вулканолога — это слишком громко сказано. В детстве моими кумирами были Томас Джагар и его жена Изабель. Я встречалась с ними лично всего пару раз, но они меня совершенно очаровали, особенно Изабель. Впрочем, это было давно. не всякая мечта сбывается, сами знаете. Его глаза блеснули. На мечтах мир держится, но обычно их не удается воплотить, знаю по опыту. Ее слова прозвучали слишком жестоко, но сейчас было некогда рассуждать о давних мечтах и упущенных возможностях. За окном вскрикнула Майна. «Прошу, отведите меня к отцу, и больше я вас не потревожу». Он провел ее по коридору. По пути она разглядывала его потертые ковбойские сапоги. Их вид не вязался с его накрахмаленным халатом и аккуратностью. Но мы же в Хила, напомнила себе она. Как только они подошли к двери черного хода, начался ливень. Доктор Вудл остановился на крыльце. Лана протянула руку и подставила ладонь теплому ласковому дождю. Врач достал из кармана конверт. «Я должен отдать это вам. Это от отца». Медсестра написала письмо под его диктовку, но слова его... Она сунула письмо в карман, не зная, когда наберется храбрости его открыть. Сейчас ей хотелось лишь одного, чтобы этот кошмар закончился, а она поехала домой. В отцовский дом. В их общий дом, который теперь стал ее домом. Потом она сядет на ближайший рейс до Геналулу. Она не могла представить Хила без отца. Но кто организует похороны? При мысли об этом у нее закружилась голова. Дыши, велела она себе. Не все сразу. Через несколько минут дождь стих, как обычно и бывало на Гавайях, и они спустились в подвальное помещение. Там было прохладно и тускло освещено. Лана уловила еле слышный, кисловатый, восковой запах, замаскированный сильным запахом химикатов. В глубине комнаты стоял большой стальной стол, накрытый простыней, под которой просматривались очертания тела. Доктор Вудл стал рядом со столом и потеребил свой стетоскоп. «Уверены? Решайте сами, но по опыту это помогает примириться со смертью. Я вас оставлю». Лана никогда не видела мертвого человека и страшно боялась. «Я должна его увидеть», — сказала она. Когда доктор откинул простыню, она увидела побледневшего и похудевшего отца. На нем была оранжевая гавайская рубашка. Он лежал, сложив руки на груди, словно просто решил поспать. Не будет ли странно, если она приляжет рядом, опустит голову ему на грудь и скажет, что любит его, несмотря ни на что? — Она так старательно твердила про себя, что он мертв, что забыла дышать. Я выйду на минуту, сказал доктор Вуддл и оставил ее наедине с телом. С телом. Лана придвинулась и наклонилась, положила руку отцу на сердце, все еще надеялась услышать сердцебиение. Папа прошептала она. Он не ответил. Ее сердце грозило расколоться пополам от гнева и навалившейся печали. Ее пробрала дрожь. «Папа», — повторяла она. Она хотела сказать ему так много, но вместо слов ее сотрясли глубокие рыдания. Она прижалась ухом к его груди, слушая тишину остановившегося сердца. Этой жизни пришел конец. Ее отец отправился на небеса или в один из тех странных иных миров, о которых он любил рассуждать. Его рубашка промокла от ее слез. Она не замечала, сколько времени прошло. Шея затекла, но ей было все равно. Наконец вернулся доктор Вудл и положил руку ей на спину. «Ваш отец всегда будет рядом, дорогая». «Пора», — сказал он. Снаружи воздух по-прежнему полнился тревогой, что было странно, ведь трагедия уже произошла.